«Посмотри, вон там!» «Это она!» — тихо прошептал Луиджи, отходя. Гонсалес скользнул равнодушным взглядом, пожал плечами. «Ну и дурак!» — пробормотал минели и подошел поближе. «Мадам разрешит?» — спросил он. Она повернулась к нему. «О, мистер Шелтон!» «Мистер детектив!» — еще издевается. Луиджи улыбнулся «Детектив на отдыхе!» «Я бы не сказала!» Вы начали весьма ретиво. Что вы? Я еще только приступаю. Убежден, со временем вы полностью оцените мои способности. Вы снова переходите на итальянские комплименты. Это я уже понял. Вы абсолютно равнодушны к латининам. В бар кто-то вошел. Шарль продолжал спокойно сидеть, лишь положил кинокамеру поближе под руку. Мигель оставил стакан, но левая рука выбивала пальцами дробный стук. Впрочем, это лихорадочное постукивание не выдавало его волнения. Вуиджи, не прекращая беседу с мисс Дейли, внимательно разглядывал вошедших. Ничего страшного. Пара стариков, видимо, европейские туристы, За ними семенил низкорослый, маленький, очень сухонький человек, вероятно, местный житель. Индонезиец был в белом, застегнутом наглухо костюме. У самой стойки он вдруг, изменив направление, двинулся к депре. Мигель повернул голову. Луиджи насторожился. «Внимание!» Шарль внимательно смотрел на индонезийца. Тот наклонил голову и что-то сказал. Дюпре кивнул головой. индонезиец сел. Оба собеседника пристально разглядывали друг друга. Мигель и Луиджи не спускали настороженных глаз с вошедшего. Достаточно ему сделать неосторожное движение, и оба они окажутся на месте. Они слишком хорошо подготовлены, чтобы на расстоянии 5-7 метров не суметь нейтрализовать человека. Нет, кажется, до этого дело не дойдет. Дюпре о чем-то беседует. «Вот тебе и координатор», — разочарованно подумали помощники регионального инспектора. Напряжение несколько спало, но оба были наготове готове. Луиджи даже позволил себе, не спуская глаз со столика Дюпре, обратиться к своей спутнице. «Неужели у меня нет никаких шансов?» «Увы», — отозвалась она, все так же посмеиваясь, «никаких». И не поворачивая головы, она вышла из бара. Минели не посмел проводить ее взглядом, твердо помня заповедь голубых. «Иногда доли секунды решают все». Он не отрывал глаз от собеседника Дюпре. Внезапно тот встал. Луиджо моментально вскочил со своего места. Гонсалес выпрямился. «Все-таки это координатор. Шарль следует за ним. Похоже, они сейчас выйдут из бара». Гонсалес смотрел на минели Тот, понимающий, кинул, бросил бумажку на столик, быстро вышел из бара. За ним, спокойно не торопясь, вышли Дюпре и индонезиец. Мигель допил свой стакан и окинул взором помещение. Вслед за ними пока никто не выходил. Значит, все в порядке. Он еще раз осмотрелся и вышел из бара. Двери лифта уже закрывались, когда Гонсалес втиснулся в него. Луиджи предусмотрительно остался в холле отеля. Система взаимной подстраховки была отработана до автоматизма. Кроме Дюпре и его спутника в лифте было еще несколько человек, но Мигель, оттесненный в угол, не спускал глаз с индонезийца, благо его большой рост позволял ему видеть всю кабину. Он настороженно вглядывался в спокойное, непроницаемое лицо азиата. Лифт замер. Сначала вышел Дюпре, за ним его попутчик. Уже когда дверцы закрывались, выскочил Мигель, оглядел в коридор. Кажется, все спокойно. Ничего нет. Он быстрыми шагами принялся догонять ушедших. Ковер заглушал его шаги, но индонезиец вдруг резко отпрянул в сторону и обернулся к нему. Мигель, несмотря на свою выучку, успел лишь сделать шаг назад. Оба застыли неподвижно. Дё Пре рассмеялся. «Молодцы! Действовали отлично! Это мой помощник, Мигель Гонсалес». «Это», — представил он своего спутника, — «Чанг Са, помощник генерального координатора зоны». В глазах индонезийца не отразилось ничего. Гонсалес протянул руку. «Будем знакомы? Хорошо еще, что не начали стрелять».